Генерал-лейтенант и сенатор Семен Богданович Броневский с января сего 1835 года, занимавший должность генерал-губернатора Восточной Сибири, пребывал в расстроенных чувствах. Только что получено сообщение Несейского губернатора о том, что сыль на каторжный Нерчинских заводов Александр Луцкий, осужденный за бунт на Сенатской площади, успевший поменяться судьбой с неким Агафоном Беспрозванным, совершивший после разоблачения побег и задержанный в Ачинском округе, бежавший затем на ура, вновь в августе месяце пойман в Ачинской округе и отправлен ныне в надлежащих крепях в Иркутск с нарушно посланным казаком. семён Богданович в свои пять десятков лет Был бодр и энергичен. Он соскочил со стула, кресел, генерал у себя в кабинете не терпел, и зашагал от стола к окну и обратно. Пойман. Это положительно хорошо, что пойман. Но почему бежал? Ведь дворянин. В конце концов, я тоже человек, рассуждал генерал, и ни одному из государственных преступников помог. Лекарю Вольфу тоже из этих декабристов, обращенному на поселение в село Урик, разрешил заниматься врачебной практикой. Впрочем, там даже фельдшеришки захудалого года три как не бывало. Однако не в этом дело. Мог ведь и не позволить. Радушно принимал у себя в доме и Ивашевых, его самого и супруга Ивашева, француженку Камилу Ле Дантю. Надо же, поволоклась за каторжником в Петровский завод. Привечал и Басаргина, да и других, следовавших на поселение. Не препятствовал переписке и посылкам в Петровский завод. Да каким посылкам? Государь хотя и дозволял их, но ведь не такие. Мать Никиты Александра Муравьевых, Екатерина Федоровна, отправляется на ям на каторгу целые обозы с вещами, книгами и всевозможной снедью. И разве она одна? «А я на все это закрываю глаза!» И генерал опустил веки, будто тут же за окнами кабинета разгружали мешки и ящики с посылками государственным преступникам, а он, генерал-лейтенант и сенатор, не хотел этого замечать. «И вот вместо благодарности они позволяют себе побеги!» мысленно воскликнул Броневский, а после суровым голосом в сторону прикрытой двери, где ждал его указания адъютант, строго вопросил, «Где сейчас этот Луцкий?» За дверью послышались шаги, невнятные голоса, по-видимому, адъютант с кем-то переговаривался. Но дверь не открывалась, и адъютант не докладывал. «Что они там?» — начал выходить из себя генерал-губернатор, и уже с раздражением повторил вопрос. Тут же в кабинете, будто здесь и был, возник адъютант с пакетом в руках и доложил. — Ваше превосходительство! Только что из губернского правления получено извещение. Государственный преступник Луцкий доставлен в Иркутск и помещен в первой секретной комнате тюремного замка. — Надеюсь, помещен в оковах? — Так точно, — доложил адъютант и протянул пакет. Броневский пробежал глазами извещения, пробурчал «Мерзавец» и продиктовал адъютанту свою резолюцию. Если он не был за новое свое преступление под судом, то предать и по наказанию отправить в Охотск на соляной завод под строжайшим караулом. «Уж из Охотска-то не убежит», — подумал генерал. Впрочем, из секретной комнаты тоже. Однако зря надеялся на стражу тюремного замка семён Богданович. Судебных дел накопилось много. Решались они, как всегда, на Руси медленно. Протянулся почти год. Генерал-губернатор давно забыл про Луцкого и спросил у него фамилию беглого которого он собирался отправить в далекий Охотск на Целяной завод. Он бы и не припомнил. Но однажды в дождливый осенний день 18 сентября 836 года услышал генерал за дверями своего кабинета негромкие голоса. Кто-то топтался там, не решаясь войти. «Ну что там такое?» — с досадой воскликнул Броневский. Дверь осторожно приоткрылась, и в кабинет со смущенным видом вошел состоящий при генерал-губернаторе По особым поручениям, его внучный племянник Станислав. Семен Богданович успел заметить, что в прихожей собрались и другие чиновники. Они это и уговорили Станислава, как родственника генерал-губернатора, доложить ему о случившемся. В неофициальной обстановке... Генерал разрешал Станиславу, даже поощрял это, обращаться к нему по имени и отчеству, или называть себя дядей, но в служебных обстоятельствах и вообще на людях только по-уставному. «Что еще я жду?» — нетерпеливо произнес генерал-губернатор. «Ваше превосходительство», — повторил Станислав, переглянувшись с адъютантом, который стоял первым за дверью прошедшую ночь из секретной комнаты деревного замка бежал государственный преступник луцкий подскочил генерал сразу вспомнив фамилию заключенного увы ваше превосходительство он и не один с ним еще двое из секретной комнаты да как же это можно станислав только развел руками поднять всех на ноги перекрыть дороги особенно зам гору «Глаз не смыкать, а преступников задержать!» — гневался генерал. В прихожей затопали сапоги, это торопливо расходились ожидавшие там распоряжений адъютанты и офицеры, состоявшие при губернаторе по особым поручениям. На этот раз беглецы гуляли недолго. Уже через неделю их выследили и сонных вытянули из тога сена, да тут же и повязали на радостях и физиономии им не очень разукрасили, главное поймали. Разбирался с преступниками земский суд. После суда так получилось, что сопровождать осужденных оказалось некому. Держать же их в камере при суде Становой пристав побоялся. Еще собью с панталоку здешних местных арестантов. Уговорят их, если не на побег, то не дай бог на какое-нибудь неповиновение» и решили отправить самых опасных пресмутьянов, Луцкого его приятеля Громова, побыстрее под охраной крестьян, записав им это как выполнение работной земской повинности. Воролись мужики вилами да дреколями и пошли спокойно. Все-таки четверо деревенских парней на двух заморенных преступников, чего бояться. На проселке, когда подошли к лесу, Догнали их пять рапутников. Между местными крестьянами и беглами издавна в округе мир держался. Сельские жители им пропасть не давали, чем могли, подкармливали, в стужу отогревали. Каторжники в свой черед селям не обижали. Бывало, конечно, что-нибудь утащат, не без того, но в основном не шалили, даже иногда дровишек в лесу напилят на сенокосе помогут. Эти пятеро сначала табачку спросили, потом слово за словом разговор завели. Ну и понятно, кого, мол, ведете. Как тот не похвалится? Мужики вспомнили, как Становой, отправляя их к конвоям, сказал, «Поглядывайте, самого Луцкого поведете». Так и они прохожим объявили. Луцкого, удивились путники, не того ли, который уже несчетно раз бежал? «Вроде бы его», — подтвердил один из конвоиров. «Который же из вас тут луцкий?» — окликнул арестантов кто-то из прохожих. «Да будто бы я», — сказал рыжеволосый, заключенный, и даже так небрежно обернулся, чтобы увидеть любопытствующего. «Ты это... нельзя с арестантом разговор вступать», — вмешался старший конвоир. «Не положено и запрещено», — разъяснил другой. «Как тут видит, кто слышит?» — принялись уговаривать путники. «Вы сами разве не любопытно с таким человеком поговорить?» «Любопытно, не любопытно, а не положено». Слово за слово и завязался спор. А там из-за грудки один из за конвоиров схватил прохожего. А те тоже навалились. Подбирали у мужиков топоры и дубинки. Завязалась свалка». Тем временем Луцкий с товарищем своим ожидать, кто кого одолеет, не стали, и кинулись чащу. Так снова исчез Луцкий из поля зрения начальства еще на год. А опять же в сентябре, но уже 1837 года, схвачен был беглый, объявившийся Луцким, в Александровском заводе и припровожден опять в Иркутскую тюрьму. Когда на этот раз доложили о поимке Луцкого генерал-губернатору, он усомнился. Да, полно, подлинно ли это тот самый Луцкий? А кому же еще быть? — осторожно поинтересовался внучатый племянник Семена Богдановича.